Глава 4. То, что теперь последует, это умозрительное рассуждение, часто далеко идущее, которое каждый человек, в зависимости от своей собственной установки, или принимает, или оставляет без внимания. Итак, мы предпримем попытку последовательной разработки одной идеи из любопытства, желая узнать, куда она приведёт. Все аналитические умозрительные рассуждения опираются на впечатления, полученные при исследовании бессознательных процессов, что сознание может быть не самой общей характеристикой душевных процессов, а только их особой функцией. В метапсихологических терминах оно утверждает, что сознание это функция особой системы, которую называют СЗ. Поскольку сознание поставляет в основном восприятие возбуждений, поступающих из внешнего мира, а также ощущения удовольствия и неудовольствия, которые могут проистекать лишь изнутри душевного аппарата, в системе В, С, З можно отвести пространственные положения. Примечание переводчика. Система В система восприятия. Впервые была описана Фрейдом в толковании сновидений. Она должна находиться на границе внешнего и внутреннего, быть обращённой к внешнему миру и охватывать другие психические системы. Тогда мы замечаем, что этим предположениям не сказали ничего рискованного, нового, а только присоединились к локализующей анатомии мозга, которая помещает место сознания в кору головного мозга, во внешний покрывающий слой центрального органа. Анатомии мозга нет нужды задумываться над тем, почему, выражаясь анатомически, сознание размещено именно на поверхности мозга, вместо того, чтобы надёжно укрываться где-нибудь в самых его глубинах. Возможно, мы продвинемся дальше, рассмотрев возникновение такой ситуации с точки зрения нашей системы ВСС. Сознание не единственная особенность, которую мы приписываем процессам в этой системе. Мы опираемся на впечатление своего психоаналитического опыта, предполагая, что все процессы возбуждения в других системах оставляют в них стойкие следы в качестве основы памяти, то есть следы воспоминаний, ничего общего со сознанием не имеющие. Зачастую они бывают наиболее сильными и прочными, если оставляющий их после себя процесс так и не доходит до сознания. Но нам трудно поверить, что такие длительные следы возбуждения возникают также в системе ВССЗ. Если бы они всё время оставались сознательными, то очень скоро ограничили бы пригодность этой системы к восприятию новых возбуждений. В другом случае, если бы они были бессознательными, то поставили бы перед нами задачу объяснить существование бессознательных процессов в системе, функционирование которой обычно сопровождается феноменом сознания. Свои гипотезы, которые отсылают осознание в особую систему, мы, так сказать, ничего бы не изменили и ничего бы не выиграли. Даже если это и нельзя считать соображением, имеющим обязательную силу, оно всё же может поддвинуть нас к предположению, что осознание и оставление следов в памяти в одной и той же системе несовместимы друг с другом. Мы могли бы сказать, что в системе СЗ процесс возбуждения осознаётся, но не оставляет длительного следа. Все его следы, на которые опирается воспоминание, должно быть, возникают в близлежащих внутренних системах при распространении на них возбуждения. В этом смысле разработана и та схема, которую я в 1900 году включил в омозрительно-раздел своего толкования сновидений. Если подумать о том, Как мало мы знаем из других источников о возникновении сознания, то тезис, что сознание возникает на месте следа воспоминания, по меньшей мере следует расценить как в известной мере определённое утверждение. Таким образом, система СЗ отличается той особенностью, что процесс возбуждения, в отличие от всех остальных психических систем, не оставляет в ней после себя длительного изменения её элементов. а, так сказать, растрачивается в пустую феномене осознания. Такое отклонение от общего правила нуждается в объяснении через одно обстоятельство, относящееся исключительно к этой системе. И этим обстоятельством, которого лишены другие системы, вполне может быть открытое, незащищённое положение системы СЭЗ, её непосредственное столкновение с внешним миром. Представим себе живой организм в его самом упрощённом виде как недифференцированный пузырёк, содержащий некую возбудимую субстанцию. Тогда его обращённая к внешнему миру поверхность дифференцирована в силу самого своего положения и служит органом, воспринимающим раздражение. Эмбриология, как повторение филогенеза, и в самом деле показывает, что центральная нервная система возникает из экдермы, и что серая кора головного мозга по-прежнему остаётся производной примитивной поверхности, которая путём наследования могла перенять её важные качества. В таком случае вполне можно было бы допустить, что из-за непрекращающегося наступления внешних раздражителей на поверхность пузырька его субстанция до определённой глубины подвергается постоянному изменению, а потому процесс возбуждения на поверхности протекает иначе, чем в более глубоких слоях. Так образовалась кора, которая в конце концов оказалась настолько прожженной воздействием раздражителей, что стала представлять самые благоприятные условия для восприятия раздражителей, и на дальнейшую модификацию уже не способна. Если перенести это на систему СЗ, то это означало бы, что ее элементы более не способны к длительному изменению при прохождении возбуждения, поскольку в смысле такого воздействия они и так уже модифицированы до предела. Но в таком случае они способны дать начало сознанию. В чём состоит изменение субстанции и процесса возбуждения в ней? На этот счёт могут быть разные представления, которые в настоящее время не поддаются проверке. Можно предположить, что переходя от одного элемента к другому, возбуждение должно преодолеть сопротивление, и что это уменьшение сопротивления оставляет стойкий след возбуждения. Прокладка пути В системе СЗ такого сопротивления при переходе от одного элемента к другому уже не возникает. С этим представлением можно соотнести разграничение Брейером бездействующей, связанной и свободно перемещающейся кэтактической энергии в элементах психических систем. В таком случае элементы системы СЗ обладали бы не связанной, а только способной к свободному отводу энергии. Но я думаю, чтобы в этих отношениях пока лучше высказаться как можно более неопределённо. И тем не менее, благодаря этим умозрительным рассуждениям мы бы так или иначе связали возникновение сознания с положением системы СЗ и со сознаниями процесса возбуждения, которые ему можно приписать. Но нам нужно обсудить и ещё кое-что, находящееся в живом пузырьке с его воспринимающим раздражители корковым слоем. Эта частица живой субстанции находится посреди заряженного сильнейшей энергией внешнего мира, и она бы погибла под воздействием его раздражителей, если бы не была снабжена защитой от раздражающего воздействия. Она получает эту защиту благодаря тому, что её наружная поверхность отказывается от своей характерной для живого организма структуры. Становится в известной степени неорганической и действует теперь как особая оболочка или мембрана, не пропускающая раздражители, то есть пропускает лишь небольшую по интенсивности часть энергии внешнего мира дальше в близлежащие оставшиеся живыми слои. Эти слои, находящиеся под защитой от раздражающего воздействия, теперь могут посвятить себя восприятию пропущенных количеств раздражения. Своим отмиранием внешний слой избавит от такой же участи все более глубокие слои, по крайней мере, до тех пор, пока не поступают настолько сильные раздражители, что они прорывают защиту от раздражающего воздействия. Для живого организма защита от раздражающего воздействия представляет собой чуть ли не более важную задачу, чем восприятие раздражителей. Он снабжён собственным запасом энергии и должен прежде всего стремиться к тому, чтобы уберечь свои особые формы преобразования энергии от уравнивающего, то есть разрушающего влияния чрезчёр интенсивных энергий, действующих извне. Восприятие раздражителей служит прежде всего намерению узнать направление и характер внешних раздражителей, и для этого достаточно брать из внешнего мира небольшие пробы, пробовать их в незначительных количествах. У высокоразвитых организмов воспринимающий корковый слой прежнего пузырька давно отодвинулся в глубину организма, но его компоненты остались на поверхности непосредственно под общей защитой от раздражающего воздействия. Это органы чувств, содержащие приспособления для восприятия специфических воздействий раздражителей. Но кроме того, снабжённые особыми устройствами для новой защиты от слишком больших количеств раздражения и для сдерживания неподобающих видов раздражения. Для них характерно то, что они перерабатывают лишь совсем незначительное количество внешнего раздражения, проводят, так сказать, только выборочную проверку внешнего мира. Наверное, их можно сравнить со щупальцами, которые протягиваются к внешнему миру, ощупывают его, а затем снова от него отстраняются. Здесь я позволю себе вкратце затронуть тему, которая заслуживает самого основательного обсуждения. Тезис Канта, что время и пространство необходимые формы нашего мышления, сегодня может стать предметом дискуссии, основающейся на определённых психоаналитических данных. Мы узнали, что сами по себе бессознательные душевные процессы вневременны. Это прежде всего означает, что они не упорядочены во времени, что время ничего в них не меняет и что представление о времени нельзя к ним применить. Это негативное свойство, которое можно ясно представить себе только через сравнение с сознательными душевными процессами. По-видимому, Наши абстрактные представления о времени целиком определяются принципом действия системы ВССЗ и соответствуют самовосприятию последней. При таком функционировании системы мог наметиться другой способ защиты от раздражающего воздействия. Я знаю, что эти утверждения кажутся очень туманными, но мне придётся пока ограничится такими намёками. Ранее мы заявляли, что живой пузырёк оснащён защитой от раздражающего воздействия внешнего мира. До этого мы установили, что облисляющий его корковый слой должен быть дифференцирован в качестве органа, воспринимающего внешние раздражители. Но этот чувствительный корковый слой, будучи системой СЗ, получает также возбуждение изнутри. Положение этой системы между внешним и внутренним и различие условий для воздействия с одной и с другой стороны становятся решающими факторами в работе системы и всего душевного аппарата. Существует защита от внешних воздействий, которая в значительной степени снижает влияние поступающего возбуждения. Защита от воздействия внутренних раздражителей невозможна. Возбуждение более глубоких слоёв распространяется непосредственно и в полном объёме на всю систему. При этом определённые особенности его прохождения вызывают ряд ощущений удовольствия и неудовольствия. Вместе с тем, возбуждение, возникающее изнутри, по своей интенсивности и по другим качественным характеристикам, например, по своей амплитуде, будут более адекватны принципу действия этой системы, чем раздражение, поступающее из внешнего мира. Однако этими обстоятельствами решающим образом определяются два момента. Во-первых, преобладание ощущений удовольствия и неудовольствия, которые служат индикатором процессов, происходящих внутри аппарата над всеми внешними раздражителями. И во-вторых, направленность поведения в отношении таких внутренних возбуждений, которые ведут к чрезмерному усилению неудовольствия. отсюда возникает склонность относиться к ним так, словно они действуют не изнутри, а извне, чтобы можно было применить к ним охранные средства защиты от раздражающего воздействия. Таково происхождение проекции, которая и принадлежит столь важной роль в возникновении патологических процессов. У меня создалось впечатление, что благодаря последним рассуждениям мы приблизились к пониманию господства принципа удовольствия. но мы не разъяснили те случаи, которые противоречат ему поэтому сделаем ещё один шаг вперёд такие внешние возбуждения которые достаточно сильны чтобы прорвать защиту от раздражающего воздействия мы называем травматическими я думаю что понятие травмы предполагает именно такую связь с обычно действенным предотвращением возбуждения Такое событие, как внешняя травма, несомненно, вызовет существенные нарушения в энергетике организма и приведет в действие все средства защиты. Но принцип удовольствия при этом оказывается пока не у дел. Переполнение душевного аппарата большими количествами раздражения сдержать уже невозможно. Скорее теперь возникает другая задача — справиться с возбуждением, психически связать массы вторгшихся раздражителей, чтобы затем свести их на нет. Вероятно, специфическое неудовольствие от физической боли есть следствие того, что защита от раздражающего воздействия была до некоторой степени прорвана. В таком случае от этого места периферии к центральному психическому аппарату устремляется непрерывный поток возбуждений, которые в обычных условиях могли поступать только изнутри аппарата. Какую же реакцию психики мы можем ожидать в ответ на этот прорыв? Со всех сторон мобилизуется катектическая энергия, чтобы в месте прорыва и вокруг него создать, соответственно, высокие энергетические катексисы. Создается сильнейший контркатексис, ради которого оскудевают все остальные психические системы, в результате чего существенно парализуется или ослабляется обычная психическая деятельность. На таких примерах Мы пытаемся научиться применять свои метапсихологические гипотезы к прототипам подобного рода. Таким образом, из этого обстоятельства мы делаем вывод, что даже высококотектированная система способна воспринимать вновь поступающую энергию, преобразовывать её, находящаяся в состоянии покоя котексис, то есть психически связывать её. Чем выше собственный находящийся в покое котексис, тем больше будет и его связывающая сила, и наоборот. Чем ниже собственный катексис, тем меньше система будет способна к восприятию поступающей энергии. Тем разрушительней должны быть последствия такого прорыва защиты от раздражающего воздействия. На это мнением можно было бы возразить, что усиление катексиса вокруг места прорыва гораздо проще объяснить непосредственным распространением поступающих раздражений. Но это возражение будет неверным. Будь это так, у душевного аппарата произошло бы только усиление энергетических катексисов, а пролизующий характер боли и оскудение всех других систем остались бы необъяснёнными. Даже очень энергичные отводные действия боли не противоречат нашему объяснению, ибо они совершаются рефлекторно, то есть без посредничества психического аппарата. Неопределённость всех наших рассуждений, которые мы называем метапсихологическими, Объясняется, разумеется, тем, что мы ничего не знаем о природе процесса возбуждения в элементах психических систем и не чувствуем себя вправе выдвигать на этот счёт какие-либо предположения. Таким образом, мы всегда оперируем некой большой неизвестной величиной, которую мы переносим в каждую новую формулу. Чтобы этот процесс осуществлялся с разными в количественном отношении энергиями, это требование, которое легко допустить. Вполне вероятно также, что он характеризуется также больше, чем одним качеством, например, в ведеамплитуды. Новое в этом то, что мы принимаем во внимание идею Брейера о том, что речь здесь идёт о двух формах наполнения энергии, и поэтому следует различать свободно текущий, стремящийся к отводу котексиса и к отексис психических систем или их элементов, находящиеся в состоянии покоя. Пожалуй, мы остановимся на предположении, что связывание проникающий в душевный аппарат энергии состоит в переводе её из свободно текущего состояния в состояние покоя. Я думаю, что можно сделать смелую попытку объяснить обычный травматический невроз как последствие обширного прорыва защиты от раздражающего воздействия. Тем самым, казалось бы, будет восстановлено в своих правах старое наивное учение о шоке, находящееся, по-видимому, в противоречии с более поздней и психологически более взыскательной теорией, в которой этиологическое значение приписывается не воздействию механической силы, а испугу и угрозе жизни. Но эти противоречия не являются непримиримыми, а психоаналитическое понятие травматического невроза не тождественно наиболее грубой форме теории шока. Если последние объясняют сущность шока непосредственным повреждением молекулярной или даже гистологической структуры нервных элементов, то мы стремимся понять его эффект, исходя из прорыва защиты от раздражающего воздействия из возникающих из этого задач. Момент испуга сохраняет своё значение и для нас. его условие отсутствие тревожной готовности, включающей в себя гиперкотексис систем, которые воспринимают раздражение в первую очередь. Вследствие такого пониженного котексиса система не в состоянии как следует связывать поступающее количество возбуждения, и тем проще проявиться последствиям прорыва защиты от раздражающего воздействия. Таким образом, мы видим, что тревожная готовность вместе с гиперкотэксисом восприимчивой системы представляет собой последний рубеж защиты от раздражающего воздействия. Для исхода целого ряда травм различие между неподготовленными системами и системами подготовленными благодаря гиперкотэксису может быть решающим моментом. Начиная с определённой силы травмы это различие, наверное, никакого значения уже не имеет. Если сновидение травматических невротиков регулярно возвращает больных в ситуацию несчастного случая, то этим, разумеется, они не служат исполнению желания, галлюцинаторное существование которого при господстве принципа удовольствия стало функцией сновидения. Но мы можем предположить, что они тем самым выполняют другую задачу, которая должна быть решена прежде, чем начнёт проявлять свою власть принцип удовольствия. Эти сновидения пытаются задним числом справиться с раздражением, побеждая страх, отсутствие которого стало причиной травматического невроза. Таким образом, они дают нам возможность понять функцию душевного аппарата, которая, не противореча принципу удовольствия, всё же не зависит от него и, видимо, предшествует стремлению к получению удовольствия и избеганию неудовольствия. Итак, Здесь сначала будет уместно признать исключение из того тезиса, что сновидение есть исполнение желания. Страшные сны таким исключением не являются, как я не раз подробно показывал, так же как и сновидения о наказании, ибо они лишь ставят на место исполнение предосудительного желания, полагающегося за это наказание, и таким образом является исполнением желания чувствующего себя виновным сознания, реагирующего на отвергнутое влечение. Однако выше упомянутые сновидения травматических невротиков уже нельзя рассматривать с точки зрения исполнения желания. Точно так же, как и встречающиеся в ходе психоанализа сновидения, которые воспроизводят воспоминания о психических травмах детства. Скорее они повинуются тенденции к навязчивому повторению, которая подкрепляется в анализе желанием, вызванным суггестией, воскресить забытые и вытесненные Таким образом, функция сновидения, заключающаяся в устранении поводов к прерыванию сна путём исполнения желаний, мешающих порывов, также не является первоначальной. Оно могло справиться с ними только после того, как вся душевная жизнь признала господство принципа удовольствия. Если же существует нечто по ту сторону принципа удовольствия, то будет логичным также допустить период предшествующей тенденции сновидения к исполнению желаний. Это не противоречит его более поздней функции. Но если эта тенденция однажды была нарушена, возникает следующий вопрос. Возможна ли и вне анализа такие сны, которые в интересах психического связывания травматических впечатлений следуют тенденции навязчивого повторения? На это вполне можно дать утвердительный ответ. о военных неврозах, насколько это название означает больше, нежели просто связь с поводом недуга, я в другом месте говорил, что они вполне могли бы быть травматическими неврозами, возникновение которых способствует конфликт я. Факт, что одновременное грубое повреждение, вызванное травмой, уменьшает шансы на возникновение невроза, уже не будут непонятными, если вспомнить о двух обстоятельствах, особо подчёркиваемых в психоаналитическом исследовании. Во-первых, что механическое сотрясение нужно признать одним из источников сексуального возбуждения. Сравните замечание о воздействии тряски и езды по железной дороге в трёх очерках по теории сексуальности. И во-вторых, что болезненные или лихорадочные состояния, пока оно длится, оказывают сильное влияние на распределение либидо. Таким образом, Механическая сила травмы высвобождает определённое количество сексуального возбуждения, которое оказывает травматическое воздействие из-за недостаточной тревожной готовности. Одновременное телесное повреждение связало бы избыток возбуждения посредством нарциссического гиперкотексиса пострадавшего органа. Известно также, хотя это и недостаточно использовалось в теории либидо, что такие тяжёлые нарушения в распределении либидо, как поражение при меланхолии, могут на какое-то время устраняться интеркурентным органическим заболеванием. Более того, даже в состоянии полностью развившейся деменции прекокс в аналогичных условиях способна к временной инволюции.